Сердце 64 четвертого билось по-прежнему ровно, но удары сокращения сердечной мышцы становились мощнее, по телу пробежала мелкая дрожь. На мостике, где он находился, все буквально замерли, стояла гробовая тишина, люди понимали, что вот-вот начнется исторический момент, который изменит жизнь человечества на «до» и «после». И вот этот момент настал. Громогласно прозвучал сигнал сирены, где-то в недрах спутника стал набирать обороты глухой гул, под ногами ощущалась вибрация. Все транспортные шлюзы и торпедные отсеки Луны открылись, и из них огромным роем стали вылетать боевые дроны, истребители, спутники связи, крылатые ракеты и десантные корабли. Гусеничные эшелоны луноходов выезжали на грунт спутника и развертывали комплексы антенного оборудования для волнового подавления и контрволнового удара. Сама Луна начала движение по сближению к планете, тем самым оказывая гравитационное воздействие с целью нарушения магнитного поля Ниби. Небе. Военные Небеи И пояса девяти лун, поднятый по тревоге, занимали свои оборонительные позиции, но было уже поздно. Военные сильно проигрывали во времени, поэтому половина военной инфраструктуры оказалась уничтожена без какого-либо сопротивления. Первая волна атаки оказалась настолько мощной, что противоракетная оборона не могла охватить полного количества целей и была уничтожена в ходе первых боев за считанные часы. Транспортные корабли беспрепятственно приземлялись на Ниби, солдаты и боевые роботы приступили к захвату намеченных целей. Боевые роботы Ниби вступили в ожесточенный бой, в котором даже добились преимущества, и весь лунный десант навряд ли смог продержаться больше двух часов, как вторая волна атаки с воздуха нанесла сокрушительный удар по позициям планеты. Бои длились всего три дня, и сопротивлению, несомненно, удалась эта военная операция. Десятилетия подготовки и фактор внезапности привели к успеху. Боевые задачи выполнялись согласно намеченному плану. Когда стало ясно, что Нибия не устоит перед натиском захватчиков, система перешла на менее мощный компьютер Усона и запустила процессор самоуничтожения основного компьютера и всех серверов на Нибии. Поэтому задача сопротивления по захвату вычислительной техники, программ алгоритмов и баз данных не увенчалась успехом, но изначально шансы на эту операцию были ничтожно малы. Если бои на планете практически прекратились в течение трех дней, то девять лун не переставали сражаться. Все мощное оружие сосредоточено именно на поясе лун по причине безопасности. На небе не было оружия массового поражения, поэтому основная битва протекала на орбите, где заряды ядерного оружия сотрясали космос. Благо атмосфера Нибии была достаточно плотной, и последствия распада частиц на единственной планете, обладающей собственной флорой и фауной, не ощущались. Мощное магнитное поле планеты полностью отражало потоки радиации. Девять лун пришли в движение и с боем стали прорываться в сторону Фрадии и Усона, но выйти из орбиты Нибии удалось лишь трем из них. Самые большие луны, несмотря на ядерные взрывы огромной мощности, стойко держали удар и продолжали свое движение вперед, удаляясь от планеты все дальше и дальше. Сопротивление победило в битве за Небию. Но в ходе этой битвы произошло самое страшное. Система перед переходом на другой компьютер зачислила все население планеты. Миллиард небийцев погибло в страшных муках от ультразвуковых волн, сигнал которых исходил прямо из чипов в их голове. Люди часами корчились от боли, а потом умирали от кровоизлияния мозга. Больше всего повезло он убийцам, которые попали под действие бомб электромагнитного импульса, но таких оказалось совсем немного, потому что атаки подвергались лишь объекты военной инфраструктуры и компьютеры системы, расчипировать удалось лишь тех, кто находился в непосредственной близости к таким объектам. Но и после расчипирования основная масса таких людей погибла в результате перекрестных боев. Позже было подсчитано, что выжить удалось всего пяти небийцев из одного миллиарда. Геноцид системы против планеты Нибии послужил главным доказательством бесчеловечности системы и пренебрежением главного принципа условий работы искусственного интеллекта, а именно, жизнь человека первичная является главной ценностью перед кибернетической системой. Сопротивление допускало такой ход развития событий, несмотря на то, что вероятность геноцида была невелика. Все произошло очень быстро. Третья волна атаки с воздуха предполагала бомбардировку всех густонаселенных районов импульсными бомбами. Но в такой атаке уже не было необходимости. Система быстро просчитала варианты на захват планеты и мгновенно уничтожила все, что могла уничтожить. Помимо главного компьютера и населения, система вывела из строя все инженерные объекты жизнедеятельности, поэтому новым обитателям планеты придется потратить как минимум сотню лет, чтобы создать и обустроить новое общество. После боя за Нубию сопротивление существенно улучшило свое положение. Главная цель достигнута. Самый мощный компьютер системы уничтожен. Базы данных, содержащие последние версии деконсценции, уничтожены. Родная планета всего человечества освобождена. Только несмотря на успех военной операции, нечипированные по-прежнему находились в уязвимом положении. Система не уничтожена полностью. На Афраде и у Сони имеется главная движущая сила, способная заставить работать миллиарды людей. Диконсенция У сопротивления такой силы не имелось и не появится еще ни одну сотню лет. Точно так же, как не появятся миллиарды людей, так необходимые для развития главных направлений общества. Система, просчитав шансы захватчиков, с легкостью отдала Нибию в руки врага, понимая, что вскоре Фрадия и Усон нанесут ответный удар, и планета вернется обратно. У сопротивления сохранялось преимущество во времени, и сохранялась боеготовая армия, которая после боя за Нибию не понесла значительного урона, но требовала пополнения новых ракет и зарядов. На военном совете обсуждался вопрос об атаке на Усон, чтобы окончательно победить или достойно погибнуть в бою. Но такой вариант совет отклонил за имением наименьшей вероятности на успешный исход сражения, так как за время полета к Усону тот накопит значительное количество сил для отпора и контрудара, в результате которого сопротивление окончательно будет уничтожено. У нечипированных оставалась лишь надежда на то, что на Фраде и у Сони зародились очаги сопротивления, как это произошло на XQ-17-18. За три дня боев система подвергалась не только волновому подавлению сигналов, но и воздействию вредоносных программ. Сопротивление внедрило в систему множество вирусов перед атакой, что неминуемо привело к сбоям в системе на время боевых действий. Вся энергия системы была сосредоточена на отражении хакерских военных атак, поэтому можно с уверенностью говорить, что 5 миллиардов жителей Фрадии и Усона не получали или недополучали свои привычные сеансы деконсценции как минимум 3 дня. На тех дальних планетах все это время творился хаос, люди пребывали в смятении, в неведении и страхе. С первых минут боя на Фрадию и Усон нечипированные отправили По всем источникам связи манифест, в котором все могли узнать, кто они такие, за что воюют, к чему стремятся и чего хотят от прогрессивного человечества. В манифесте прилагались доказательства геноцида на xq 17 дробь 18, а уже после окончания боев доказательства геноцида на Нибии, правда последние сигналы навряд ли свободно доходили до далеких планет. Антенное оборудование, использовавшиеся для боев за Нибию, развернули в сторону двух враждебных планет. И рупор пропаганды непрестанно посылал сигналы с призывами о восстании и руководством к действию, направленных против системы. Прошло множество лет в ожидании ответных сигналов с Фрадии и Усона, но источники связи молчали. Молчали как враги, так и предполагаемые очаги сопротивления. Ожидаемый ответный удар не последовал, и процветающая Нибия накопила достаточные силы не только для обороны, но и для активных боевых действий за пределами орбиты. Подозрительное поведение двух системных планет свидетельствовало о том, что на Фраде и у Сони произошли загадочные перемены — Между планетами не было связи. На поверхности планет не замечено никакой активности. Искусственные спутники передвигались, не меняя своих координат, а новых спутников не замечено за несколько десятков лет. Помимо этого, свидетельством проблем на Фраде и у Сони послужил тот факт, что прорвавшиеся Луны из пояса Нибии, не замедляя хода, пролетели мимо планеты и ушли в открытый космос. Эти естественные спутники были настолько ценны в военном плане, что система не могла просто так пожертвовать тремя управляемыми телами огромной массы. Все это вселяло позитивные надежды на исход войны с системой. Несмотря на благоприятные данные разведки, нубийцы не спешили отправлять космический флот на покорение планет. По-прежнему оставалось опасение, что подобное затишье могло быть хитрой уловкой. Возможно, там, в глубинах планет, система создает оружие уникальной силы, способное в пух и прах уничтожить враждебную армию. Только через три сотни лет со дня сражения за Нибию к планетам отправился флот из шести лун. Разгадка событий на Фраде и Усоне приблизилась к точке кульминации. Проделав путь в тысячи световых лет, луны беспрепятственно заняли орбиты планет. Одна луна приготовилась к бою с Фрадией, другие пять взяли в окружение огромный Усон. На системных планетах совершенно не было никаких признаков подготовки к отражению атак на убийцев. Ни одна ракета не была выпущена в их сторону. Ни одна антенна не изменила своего положения. Все было мертво. Началась фаза вторжения, и тогда всем стало ясно, что все было мертво на самом деле. Многочисленные скелеты в недрах планеты свидетельствовали о том, что система уничтожила 300 лет назад не только нубийцев, но и всех жителей Фрадии и Усона. Военные обходили одно плато за другим и везде видели ужасающую картину смерти. В ходе осмотра нашлось одно место под искусственным солнцем, где благоухала природа, не было видно следов запустения, а трупы были свежими — Как потом выяснилось, люди, живущие на этом плато, приняли яд перед вторжением убийцев на Усон. Видимо, эти люди не желали сдаваться в плен и совершили массовое убийство. Расследование выяснило, что же случилось на Фраде и Усоне 300 лет тому назад. Так называемая «Великая система», она же искусственный интеллект, обладающий собственным уникальным матричным миром, Никогда не служила людям, вернее, система служила людям, но людьми считался определенный сугубо ограниченный класс представителей разумной расы. Все двуногие разумные человеки, не входящие в этот класс, не могли расцениваться системой как люди, поэтому в отношении таких особей не действовали такие правила, как «не убей, не навреди». Эти правила относились только привилегированному классу. История в очередной раз повторилась. Все казалось банально и дико. Когда-то давным-давно, когда айтишники свергли масонов и установили новый господствующий порядок, новые хозяева, стоявшие у истоков системы, заложили главные принципы работы искусственного интеллекта, согласно которым людьми на Земле признавались только собственники компании, которая создала диконсценцию. Всем остальным было присвоено понятие «разумная биологическая единица», являющаяся элементом системы, поэтому все чипированные люди оказались собственностью компании. Во все времена человек, находившийся в чьей-либо собственности, признавался просто-напросто рабом. История повторилась, рабство преследует людей в прошлом, настоящем и будущем. Любая революция на деле оказывается банальной сменой собственника. А человек никогда не будет человеком, даже если это ему так кажется. Человек, или вернее разумная биологическая единица, навсегда останется собственностью, у которой есть хозяин. Айтишники на деле оказались точно такими же масонами. Передать систему в руки человечества они никогда не собирались. Эти подонки взомнили себя самыми ценными представителями человечества и богами созданного виртуального мира. Именно они всегда находились за кулисами жизни, именно они держали руку на пульсе системы и вместе с ней руководили ключевыми решениями. Со временем, когда искусственный интеллект стал в разы превосходить интеллект айтишников, система фактически вышла из-под контроля, становилось сложнее продвигать свои концепции развития, и в один прекрасный момент айтишники смирились своей безучастной ролью и перешли в статус наблюдателя. Но доступ к корневым файлам системы у них был, и это единственное, что могло отличать их от тех, кого они прозвали «разумная биологическая единица». Сопротивление начало свою войну с системой, но для системы все происходящее было не войной, а заражением благоприятной среды, в которой правил искусственный интеллект. Поэтому, когда началась война, система, просчитав варианты, выбрала самый оптимальный, а именно зачистить весь человеческий вид. Так было проще не распространить сразу, не дать ей проявить себя на новых территориях, тем самым сократив расстояние между системой и эпидемией. Тогда 300 лет назад система зачистила всех чипированных, и на Усоне остались лишь представители клана айтишников, которые являлись неприкасаемыми даже для самой великой системы. Конечно, система рассчитывала репродуктировать новый вид чипированных. На Усоне все необходимое для этой процедуры имелось в полном объеме. Через 20, максимум 30 лет, все население Усона достигло бы прежней численности, и тогда это новое, чистое население подготовится к войне и нанесет ответный удар по примитивным существам на Нибии, которые не обладают таким вселенским процессом, как диконсценция. Но именно деконсценция привела к гибели системы. Айтишники, плотно сидевшие на деконсценции, как наркоман на игле, погрузились в отчаяние, когда лишились последней версии виртуального мира. Предыдущая версия многих не вставляла, и они утратили интерес к жизни. Это для нового поколения, не знавшего последней версии деконсценции. Все было по кайфу, они не могли сравнивать до и после. А вот айтишники такое сравнение имели. Класс привилегированных на протяжении тысячи лет не имел реального влияния на судьбу человечества. Они все больше пребывали в мире виртуальном, отдаляясь от мира реального, поэтому за это долгое время до многих из них пробуждались признаки человечности. Они все менее становились похожи на потомков победивших масонов и перенявших стиль масонской жизни. Лишившись последней версии деконсценции, айтишники снова погрузились в реальный мир, в котором за долгое время они ощутили себя теми, кем они являлись, а именно жалкими людишками, которые в один момент утратили свое влияние и полностью отдались в руки системы. После ужасов глобального геноцида и под влиянием пропаганды, исходящей с Нибии, на главном плато, где проживала самая элита неприкасаемых, возник заговор, в результате которого корневые файлы Великой Системы подверглись форматированию. А позже, через несколько лет, прозревшим людям удалось уничтожить все базы данных. Эра деконсценции, существовавшая тысячи лет, пала. Бывшие потомки айтишников не спешили сообщать сопротивлению Нибии, что столь ненавистная для них система уничтожена. Так как они знали из истории, что победивших масонов заточили в самые секретные тюрьмы Вселенной и пытали миллиарды виртуальных лет самыми жестокими пытками, они не исключали, что подобное может произойти с ними, поэтому приняли решение жить на Усоне до того момента, пока на его землю не вступит нога, Не а когда этот момент настал, то они с честью встретили этот день и благородно приняли порцию яда. Шестьдесят 60... Четвертый после битвы за Нубию активно участвовал в создании нового мира, но через 20 лет его изношенные клетки организма стали стремительно стареть и гибнуть. Он умер на родной планете в полной уверенности, что прожил самую счастливую жизнь, наполненную самыми необыкновенными приключениями, в которых были необычайно интересные персонажи. За время его полета к Ниби он прожил тысячу лет деконсенции, прежде чем система перестала существовать. За это время он прожил не только жизнь Инессы и Рамы, но и множество жизней после них. Конец книги. Сайт автора Murzin.ml